Я, судорожен, вздохнул и распахнул глаза. На глазах тут же выступили слезы, и я попытался их смахнуть, но рука повисла плетью, не желая подниматься. Я попытался вскочить на ноги, но добился лишь того, что тело мое скатилось с кровати на пол. И новая боль. Во второй раз я открыл глаза лишь спустя час, день, не знаю. Но боль в теле отступила, И на смену ей пришла опустошенность. Я даже не стал пытаться вставать. Я просто лежал и думал. Думал о том, как же я смог вернуться. Думал о том, чем же закончилась битва. Много о чем думал. Легче не становилось. Это напоминало то чувство, когда ты дочитываешь интересную книгу и откладывая ее, понимая, что ты всего лишь в реальном мире. В самом обычном мире, в котором тебе завтра вставать на работу, а вечером идти с друзьями на попойку. Мир без приключений и подвигов, без прекрасных дам сердца, повседневность и обыденность. Вот ладыки нашего мира. Спустя час или два я накрутил себя настолько, что больше не мог лежать. Я вскочил, лохнув от боли, и начал ходить, вернее еле волочиться по квартире в поисках неизвестно чего. Чего-то. Чего-то, что смогло бы вернуть меня туда. Я хочу вернуться. Вильхиор, ты слышишь меня? Я хочу обратно. Тишина. Я еще некоторое время пометался по квартире, в результате, плюнув на это неблагодарное дело, пошел на кухню. Кушать-то хочется. Кстати, только чуть придя в себя, я заметил, что одет-то я в чистейшие брюки, причем явно не мои. Футболка тоже была не моя, какая-то белая, с непонятным рисунком и надписью на английском, перевести которую я не смог. На кухне меня ожидал сюрприз. Сюрприз лежал на столе и выглядел весьма аппетитно. Это был огромный домашний пирог. Я чуть на пол не сел. — Это что же, Вильхиор мне приготовил, что ли? — Вампир-домохозяйка? — Кроме него вроде бы и некому. Я, недолго думая, поставил чайник и через несколько минут уже уплетал пирог за обе щеки. — Вкуснотища! — И кто мне его оставил? — Не говоря уже о том, кто меня здесь оставил. Вильхиор, помнится, говорил, что его выгнали из моего тела. — Кто? Каким образом? — Кто? Неужели этот загадочник кто-то после того, как выгнал Витхиора, привез мое тело домой и аккуратно положил на кровать? Ага. А чтобы я не голодал, когда приду в себя, мне еще и пирог оставили. Кстати, квартира, когда я ее оставлял, тоже не была такой чистенькой. Этот кто-то еще и убрался? Бред какой-то. Кому это нужно? Я съел еще пару кусочков пирога и решила смотреть квартиру на предмет пропаши или появления новых вещей. Мало ли. Может, камеры поставили жучки? Ничего нового. В квартире только прибрались. Зато как? Даже книги порванные все подклеили. И кому такое в голову пришло? Даже электричество с водопроводом починили. Сказка. Жаль, не знаю, кого мне благодарить. Первый настоящий шок меня ждал в коридоре. Я проходил мимо зеркала, и... Это же я! Ну, точно я! Кто же, кроме меня, будет таким небритым и с такими красными глазами? Красными? Ух, это же просто от усталости, а я уж было подумал. Похудел-то как бедненький, это я себе. Ничего, а мы тебя откормим. Там еще полпирога осталось. Следующим моим порывом стал выход на балкон для проверки. На улице солнышко, детишки во дворе играют, птички поют «Лепота». И никакого зуда на коже. Наоборот, приятно, черт возьми. «Я это снова я!» Без всяких суперспособностей и связанных с ними суперпроблем. Как хорошо быть просто собой. Вторым шоком для меня оказалось девственно чистая стена над моей кроватью. Я даже и не сразу заметил, что глаза-то и след простыл. Все не до этого было. А тут возвращаюсь с балкона и... Пустота. Ну, не пустота, конечно, а обои старые. Но как-то непривычно. Я уже с глазом сродниться успел. Хотя вообще-то кроме меня на этот глаз никто внимания и не обращал. Наоборот, сразу про него забывали почему-то. Тоже довольно странно. После длительной прогулки по квартире я успел устать и вновь проголодаться. Поэтому следующим моим шагом стало поедание пирога. Ох и вкусный пирог! Стоп, а это что? Под пирогом бумажка. Приятного аппетита, когда придете в себя, и в прямом, и в переносном смысле. Позвоните, телефон 666, открытое общество в ведьм, спросить вельму. Я даже подавился. На глаза навернулись слезы, я поспешил выпить воды. Это еще что? Мало мне своих проблем, так еще бабы какие-то на мою голову. О-хо-хо. И что это за телефон такой? Что за бред? Да такого телефона на АТС вообще быть не может. Открытое общество ведьм. Звучит как общество анонимных алкоголиков. Потом еще выяснится, что это они выгнали Великхиора из моего тела. Вот у Морота. Он сам, интересно, знал об этом? Или просто постинтялся мне сказать? Нет. Это просто издевательство какое-то. Кровавые братья. Открытое общество, ведьм. Что будет дальше? Клуб вампиров и оборотней? Может, это ведьма мой глаз из стены исперли? не так дело не пойдет. Нужно вернуть. Я им еще покажу, как из моего тела вампиров изгонять без спросу. Тут раздался звонок в дверь. Милый моему сердцу похоронный марш. Эх, как хорошо оказаться дома. Я заглянул в глазок это уже распахнул Настюш дверь. — Чиж! — Какие люди! — вскричал Чиж на всю лестничную клетку. — Где пропадал? — Да так, слегка смутился я. То здесь, то там. Чиж слегка понизил голос. — Мне Лана сказала, что видела каких-то красоток у тебя. Аж три штуки. Ты где их откопал-то? Все рыжие с зелеными глазами, если Лана, конечно, не врет. Я ошарашенно посмотрел на друга. Девушки? Это, что ли, из общества анонимных ведьм, или как их там? Красотки, говоришь? Значит, точно позвоню, раз уж просят. Да так, бывшая одноклассница, томокнулся я. А ты-то сам как? Я-то хорошо. А ты так и будешь на лестнице держать, уточнил чиш «Действительно, что это я?» «Заходи давай. Только обувь снимай, у меня чисто спохватился я». «Одноклассницы поработали?» «В смысле?» не понял я. Чистнул пальцем в пол. «Когда это у тебя в последний раз чисто было? В прошлом веке?» Я промолчал. Мы прошли на кухню, я едва успел выхватить из рук вчера записку, так и лежащую на столе. «Что это?» Темная переписка, буркнул я, пряча бумажку в карман брюк. — С одноклассницами, — подмигнул Чиж. — Вот привязался так к этим одноклассницам. — С одноклассницами, — огрызнулся я, дав чежу понять, что тема закрыта. — Ты где всю неделю-то пропадал? — Хороший вопрос. Если бы я сам знал. В другом мире? Или, может быть, в беспамятстве и галлюцинациях? — Работал. Мне же Хас расследование поручил. чиш усмехнулся. — Как же. Наслышан. Хас все бегал тебя искал. Говорил, что задушат собственными ручищами. Сроки поджимают, а от тебя ни слуху, ни духу. Твой напарник — это шальной такой мужичок. Ничего делать не может, а тебя нигде нет. Сам, значит, решился сделать. — Решил. Я сделал вид, будто Чиж меня улечил. — А что делать? — Славы всем хочется. — И чем вам так этот Слава приглянулся? — Покачал головой и чиж, и вновь расхохотался. — Да ладно тебе, веселее! Ты так выглядишь, как будто штуку баксов задолжал. — Опа! А ведь и вправду задолжал. Причем куда больше, чем штуку. А я и забыл совсем об этом. — Что ж теперь делать-то? Должно быть, я сильно побледнел, потому что Чиж сразу перестал смеяться. Что? Правда проблема Если что, только скажи, я всегда помогу. А что же я скажу? Вот ведь смешно-то. Агентство в лице Лидии сообщило Чижу и прочим, что у меня были проблемы с мафией, мол, деньги им задолжал. А теперь я этому самому агентству деньги и должен. Я же ведь должен был приступить к работе. читая отдать свое тело для опытов еще неделю назад. С меня же три шкуры спустят, и фигурально, и буквально. Понимаешь, попытался я объяснить, так, чтобы Чеш понял, я должен деньги той организации, которая освободила меня от долга, который я должен был мафии. Просек? Очень смутно, честно признался Чеш. Но больше я объяснять не стал бы. — Во-первых, это долго, а во-вторых, Чиж все равно не поверит. Как Лысько поверил, до сих пор удивляюсь. Хотя он что-то говорил о том, что ему не в впервые встречаться со сверхъестественным. Когда-нибудь я у него обязательно поинтересуюсь, что же такого с ним произошло. — Ладно, не бери в голову, — вздохнул, я сам разберусь. — Попробуй, конечно, — пожал плечами Чижа. Но когда у тебя ничего не получится, обязательно первым делом ко мне. Буду тебя спасать. Ты только главное скажи толком, от чего. А там уж я что-нибудь придумаю. У меня же брат ФСБ работает. Да, удивился я. А мне казалось, что твой брат работает на складе. Чиж задумался. А, так это другой брат. тот троюродный, а это двоюродный. — Ну, тогда, конечно, как можно злораднее, — сказал я. — Тогда все понятно. Чишликс отмахнулся. — Я чего, собственно, зашел? У меня к тебе дело. — Понятно, — обиженно протянул я. — Ко мне заходит только по делу. Кабы не дело, так и не заглянул бы. — Ну уж, — смутился Чишликс, — тут дело такое, — он озадаченно почесал затылок. — В общем, будешь моим шафером на свадьбе? Я потерял дар речи. — Ахмммм! — Да ладно, что тебе стоит, как ни в чем не бывало, продолжил «Ах — продолжил Чиж. — Ахммм! Чиж заглянул в мои ошарашенные глаза. — Что? Что за реакция? А где радость? Где поздравление? — Ахммм! Поздравляю, — наконец выговорил я. — И давно ты решился на такой ответственный шаг? — Да вчера вечером решил, вдруг А Лана... А что Лана? — не понял, Чиж. — Она согласилась выйти за такого бездаря, как ты? Чиж еще раз почесал затылок и смущенно уставился в стол прямо перед собой. — Она еще не знает, что выходит за такого бездаря, как я. — Понятно, — протянул я. — И как ты думаешь, согласится? — А кто я знаю честно ответил Чиж. Тут мне сказать было нечего. Действительно, кто ее знает? Согласиться. Куда она денется? Не очень уверенно произнес Чиш. Согласиться, поспешил я, успокоить друга. Ты, главное, на мальчишника меня пригласи, а все остальное мелочи. Значит, договорились, сказал Чиш. Дай-ка я догадаюсь. Тебе нужно бежать, проявил я не свойственную мне проницательность. — Ага, — радостно подтвердил Чирш. — Ладно уж, не буду на тебя обижаться. — Пока что, — смилостился я. — Ты забеги, потом расскажи, как ладно твое предложение восприняла. А про себя добавил. — Мне тоже посмеяться хочется. — Окей, — бросил Чирш, вскакивая с табуретки. — Ну, я побежал.